Жестокое разнообразие казней в обществах Средних веков и раннего Нового времени не устает поражать воображение. Мучительная казнь Уильяма Уоллеса, возглавлявшего борьбу шотландцев против англичан, возлюбленной королевы Марго Ламоли его друг Коконас, четвертованные в Париже, еретики, которых отправляла на костер испанская инквизиция, замученная на Красной площади приближенная Ивана Грозного, Казненные Петром I стрельцы, Дамьен, человек, лишь слегка ранивший Людовика XV, но жестоко поплатившийся за это. Его казнь длилась несколько часов. Список можно продолжать еще очень долго. И пусть этих людей приговорили к смерти по разным основаниям, и сами формы приведения приговора в исполнении различались, но все случаи явно сближают превращение казни в то, что Мишель Фуко назвал мрачным карательным празднеством. Казнь перестала быть печальной необходимостью и приняла вид демонстративного, долго длящегося публичного действа, поглазеть на которое собирались толпы зевак. Зрелище публичных казней стало одним из любимых развлечений жителей Лондона и Парижа. Преступника вывозили из тюрьмы и долго везли по городу к месту казни, под оскорбительные выкрики, иногда под градом, обрушивающихся на него камней или комьев грязи, В средневековой Англии только королева, жена Генриха VIII или аристократ, фаворит Елизаветы I могли заслужить право быть казненными в стенах Тауэра в присутствии близких, а не стать развлечением для простолюдинов. За всю историю Тауэра такого права удостоились всего семь человек. Остальные могли лишь надеяться на то, что их, подобно Томасу Мору, казнят на благородном холме Тауэрером с крепостью, а не потащат через весь город в Тайберн. По дороге преступники вели себя по-разному. Кто-то подавленно молчал, кто-то молился, кто-то богохульствовал. Но за их поведением наблюдали, его фиксировали и оценивали. «Покажи нам хорошую смерть!» — кричали лондонцы преступнику. Иногда приговоренный обращался к окружающим с речами, призывая не следовать его примеру. Иногда, наоборот, поражал тем, как смело он встречал приближающуюся смерть. Кто-то пытался в последний момент вымолить прощение. Фрол Разин, в стремлении отсрочить свою казнь, уже у эшафота, где мучили его брата, закричал «Слово и дело государева!» и пообещал сказать, где спрятано сокровище Брат, которому оставалось жить считанные минуты, выкрикнул «Молчи, собака!». Вот разные варианты поведения участников мрачного спектакля, и все они фиксировались для потомства, так же, как речи английских убийц, которые иногда даже печатались после казни и распространялись. В Испании, где так ценится гордость, долго жило воспоминание о Доне Родриго Кальдероне, секретаре герцога Лермы, фаворита короля Филиппа III. В 1618 году герцог Лерма в результате интриг собственного сына был отстранен от двора и отправлен в ссылку, а его секретаря обвинили в многочисленных преступлениях, колдовстве, убийствах и даже наведении порчи на королеву, которая за несколько лет до этого умерла при родах. Но все эти обвинения, часть из которых Дон Родриго признал под пытками, были забыты, когда толпа, собравшаяся 21 октября 1621 года в Мадриде, чтобы посмотреть, как ненавистному вельможе отрубит голову, увидела, с каким спокойствием и гордостью он шел на казнь. В течение нескольких веков в Испании о гордецах с одобрением говорили, что у них гордости больше, чем у Дона Родриго на эшафоте. Представление о правильности и даже моральности смертной казни, которая восстанавливает нормальное положение дел в обществе, служит примером на будущее и удовлетворяет чувство справедливости, породило в XVIII-XIX веках множество реформаторских проектов, призванных оставить позади воспоминания об ужасающих казнях предыдущих эпох и одновременно получить максимальную пользу от кровопролития. Когда читаешь описание различных предложений, касающихся организации смертной казни, приводимой Мишелем Фуко, начинает казаться, что перед тобой фантастическая литература. Судья должен объявлять приговор, будучи облаченным в траур. Это будет самая грустная и самая трогательная церемония. Казнь всколыхнет все чувства, все нежные и достойные привязанности. Очевидно, предполагалось, что, увидев наказание того, кто совершил преступление, Люди ощутят прилив любви и нежности по отношению к своим близким, а вовсе не кровожадную радость, не любопытство, не злобу. Исполненный ужасных образов и спасительных идей, каждый гражданин начнет распространять их в своей семье, и собравшиеся вокруг дети будут ловить его долгие повествования с жадностью, сравнимые лишь с пылом рассказчика, и благодаря им откроют свою юную память дальнейшему восприятию понятия о преступлении и наказании о любви к законам и родине, об уважении и доверии к судебному ведомству. Селяне тоже познакомятся с этими примерами, посеют их вокруг своих хижин, вкус к добродетели пустят корни в их грубых душах, а злоумышленник, встревоженный общественным ликованием и напуганный огромным числом врагов, возможно, откажется от своих замыслов, исход которых столь же скор, сколь гибелен Можно легко представить себе гражданина, ознакомящего свою семью с ужасными образами и спасительными идеями. Детей, жадно слушающих рассказ о казни преступника. Мы знаем, как популярны описание смертной казни и самых разных ее видов, особенно изощренных. Сегодня интернет переполнен сайтами вроде «10 страшных видов казни», «Как казнили в Китае», и недостатков посетителях они, судя по всему, не испытывают. Вызывают ли эти рассказы любовь к законам и родине, уважение и доверие к судебному ведомству? Это мучительный вопрос, на который человечество пока не получило единого ответа. Неустанно поражает, как много людей, известных своей добротой и тем, что в былые времена называли «чувствительностью», разделяла мысль о пользе и воспитательном значении смертной казни. Если в личной доброте Руссо можно сомневаться, то Василий Андреевич Жуковский – безусловно, был одним из добрейших людей своего времени. Это не помешало ему написать, что казнь есть ничто иное, как представитель строгой правды, преследующий зло и спасающий от него порядок общественный, установленный самим Богом. Смертная казнь, как угрожающая вдали своим мечом немезида, как страх возможной погибели, как привидение, преследующее преступника, Ужасно своим невидимым присутствием, и мысль о ней, конечно, воздерживает многих от злодейства. Зачем нужны все эти кровавые спектакли? Они несут все те же древние функции с некоторыми поправками на изменившийся дух времени. Казнят людей, поставивших под угрозу существование государства, и это не обязательно предводители мятежников или предателей. Человек, совершивший тяжкое преступление, навлекает гнев Божий не только на себя, но и на весь народ, а его покаяние перед казнью, своеобразное очищение его самого и одновременно урок всем на будущее. Человек, нарушивший табу современного ему общества, вызывает гнев не только Бога и правосудия. Он своими деяниями наносит ущерб власти государя, а значит, для восстановления стабильности в мире, той самой стабильности, ради которой Конфуций потребовал, чтобы музыкантам и танцорам отрубили руки и ноги, а в африканских племенах убивали подозреваемого в колдовстве, государь должен отомстить за нанесенное ему оскорбление». Ведь для позднего Средневековья и последующего периода именно он — основа нормальной жизни страны, и если ослабеет его власть, рухнет все. Проявление могущества суверена при наказании преступлений является, несомненно, одной из основных частей отправления правосудия», цитирует Мишель Фуко, трактат XVIII века. «Но вот меняются обстоятельства, меняется мир, возникают новые идеи, разражается буря Великой Французской революции, Меняется и подход к казням. Говоря словами Фуко, наказание постепенно перестает быть театром. Исчезают разные места казни для знати и простонародия уходят в прошлое жуткие многочасовые истязания преступников. Символом нового времени становится гильотина, машина, которая с одинаковым бесстрастием лишает жизни и Людовика XVI, и Робеспьера, и простого уголовника, причем делает это безболезненно. Распространено мнение, будто казнимый ощущает только легкий холодок в затылке, когда лезвие падает на его шею. Кто мог поделиться этими ощущениями, остается неясным. Но как бы ни менялся сам вид казни, доводы в ее пользу сохранялись почти те же. Если раньше предполагалось, что убийца или насильник нанес своим преступлением урон государю и всему государству, воплощением которого был монарх, то в новых обстоятельствах говорилось примерно то же самое, но и только речь шла о благе общества. Жан-Жак Руссо, нежный, сентиментальный Жан-Жак в своем общественном договоре посвятил целый раздел праву суверена обрекать кого-либо из граждан на жизнь и смерть. Конечно, его суверен — это уже не король, обладающий неограниченной властью, а некий носитель прав, получивший их в результате общественного договора, заключенного всем обществом с властью. Именно это общество он и оберегает с помощью смертной казни. Что касается гражданина, то если ты живешь в обществе и наслаждаешься дарованной тебе государством безопасностью, но нарушил правила общежития, смирись. Тот, кто хочет сохранить свою жизнь за счет других, должен в свою очередь быть готов отдать за них жизнь, если это будет необходимо. И так гражданину уже не приходится судить об опасности, которой закону угодно его подвергнуть. И когда государь говорит ему «Государству необходимо, чтобы ты умер», то он должен умереть, потому что только при этом условии он жил до сих пор в безопасности, и потому что его жизнь не только благодеяние природы, но и дар, полученный им на определенных условиях от государства. Преступник, с точки зрения руссов, всегда мятежник и предатель Отечества, а значит, ради блага Отечества он может быть казнен. Да нет, не может, а должен быть казнен. Сохранение государства несовместимо с сохранением его жизни, и мы вправе умертвить того, кого опасно оставлять в живых. Впрочем, и в этом рассуждении элегантно выстроенная ткань доказательств начинает рваться. Сначала оказывается, что казни должны быть, но частые казни — это всегда признак слабости или нерадивости правительства. Нет злодея, которого нельзя было бы сделать на что-нибудь годным. Здесь, впрочем, опять перед нами взгляд на смертную казнь с точки зрения пользы. Тех, кто хоть на что-нибудь годны, то есть еще могут быть полезны для общества, независимо от того, какие злодейства они совершили, можно оставить в живых, а ни на что негодных следует отбраковать. Дальше возникает довод «не столько в пользу казни, сколько против помилований», В хорошо управляемом государстве казней мало не потому, что часто даруют помилование, а потому, что здесь мало преступников. В государстве, клонящемся к упадку, многочисленность преступлений делает их безнаказанными. Вот еще один аргумент, пришедший из древних времен. Преступление не должно оставаться безнаказанным. Объяснять это можно по-разному. Разгневан дух убитого, родственники имеют право на месть или на моральное удовлетворение. Казнь тех, кто уже приступил закон, запугает тех, кто еще только может совершить нечто подобное в будущем. В любом случае, казнь выступает как пример и назидание для многих, а частые помилования лишают ее воспитательного характера. И вдруг посреди этих вполне разумно выстроенных доводов голос разума внезапно уступает голосу сердца. Руссо обрывает собственное рассуждение о вреде помилования восклицанием, Но я чувствую, что сердце мое ропщит и удерживает мое перо. Предоставим обсуждение этих вопросов человеку справедливому, который никогда не оступался и сам никогда не нуждался в прощении». Якобинцы, считавшие себя учениками Руссо, восприняли из его общественного договора прежде всего мысли о том, что государственная необходимость оправдывает казнь. Их сердца не роптали. Когда в конвенте обсуждался вопрос о суде над Людовиком XVI, Сен-Джюст, один из вождей якобинцев, возражал против предания короля суду, пусть даже революционного трибунала, так как Людовик уже потому, что он король нарушил общественный договор, поставил себя вне правового поля. «Никто не может править безнаказанно», — восклицал он. Альбер Камю, приведший эти слова в своем эссе «Казнь короля», комментирует. Чтобы доказать, что народ сам по себе является носителем вечной правды, Требовалось продемонстрировать, что королевская власть как таковая является вечным преступлением. Поэтому Сен-Джуст выдвигает аксиому, согласно которой всякий король есть мятежник или узурпатор. Он восстает против народа, узурпируя абсолютный суверенитет. Монархия — это не король, она — преступление. И все та же мысль — казнить ради пользы общины. Только теперь это уже не племя и не подданные короля, а общество, наделенное правами, заключившее общественный договор, но изгоняющее самодержцы из своей среды. Но даже у суровых членов революционного конвента, так любивших сравнивать себя с римскими героями, способными отправить на смерть собственного сына, сердце могло роптать, как и у их учителя Жан-Жака. Как пишет Михаил Гернет, в конвенте вопрос об отмене смертной казни возбуждался шесть раз, прежде чем было принято предложение о ее отмене, впрочем, лишь со дня опубликования о наступлении общего успокоения. Шесть раз конвент отвергал идею об отмене смертной казни, а затем решил, что это можно будет сделать тогда, когда весь мир станет жить по законам разума. Да, но все-таки шесть раз находились люди, которые снова и снова ставили этот вопрос на обсуждение. На протяжении всей мировой истории в разных обличьях, в разных выражениях существует примерно одинаковое представление о том, почему смертная казнь нужна. Потому что ужасные преступления не могут не оставаться неотмщенными. Потому что родственники жертвы должны испытать моральное удовлетворение, увидев, как погибает тот, кто лишил жизни их близкого человека. Потому что существует некий мировой порядок, может быть, созданный богами, может быть связанной со священной особой государей или просто с устоями, которые нельзя расшатывать, и казнь преступника укрепит этот порядок. Все эти идеи живы и по сей день. Мысль о том, что вообще-то может быть казнить и нехорошо, но возникает регулярно. После каждого теракта или гибели ребенка начинаются бесконечные ток-шоу, печатаются статьи, где говорится «Вот для террористов смертную казнь отменять не надо». Михаила Туватина, убившего в Саратове девятилетнюю Лизу Киселеву, полицейским пришлось защищать от толпы. Люди, несколько дней искавшие пропавшую девочку, готовы были растерзать убийцу. Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека при президенте России, которая, скорее всего, не читала Демокрита, публично заявила, что надеется на то, что Туватин не обратится к ней за помощью. «Я уполномоченный по правам человека, а не по правам мутантов», — сказала она. Что же, если убийца ребенка — мутант, значит, к нему неприменимо представление о гуманности? Даже идеальный христианин Алеша Карамазов, услышав ужасный рассказ брата Ивана об издевательствах над детьми, в ответ на вопрос, как надо поступить с тем, кто так глумится над ребенком, выкрикнул, расстрелять. Только вот как точно определить, где заканчивается человек, а начинается мутант? Кто, кроме Татьяны Москальковой, знает ответ на этот вопрос?